Глава 12. Две судьбы. «Очи черние, ла-ла-ла, очи черние американские!» пел во весь голос на Туринской улице перед катком Палавелла на ломанном русском языке один из американских телевизионщиков. Его можно было понять. Впервые за все время Олимпийского турнира по фигурному катанию представительница его страны захватила лидерство и имела все шансы сохранить его до конца. Когда Ирина Слуцкая исполнила свою короткую программу и вышла на первое место, у меня в ложе пресса зазвонил мобильник. Звонивший человек из внутренних кругов и весьма близкий к судьям сказал, «Ирину будут убирать жестко. Сейчас начнется». Что имелось в виду, было понятно. Японка Шизука Аракава, итальянка Каролина Костнер и американка Саша Коэн, которым по жребию выпало выступать после Слуцкой, имели очень хорошие шансы на то, чтобы обойти россиянку». На трибуне рядом со мной за соревнованиями наблюдал чемпион США Джонни Вэйр. «Мой фаворит Ирина», — сказал он. «Она не маленькая девочка, как большинство других. Сильная взрослая женщина, которая уже выиграла множество соревнований и продолжает их выигрывать. Умная, не теряет контроля над собой ни при каких обстоятельствах. Безусловно, она спортсменка до мозга костей. Но посмотрите, есть Саша Коин, которая катается, как танцует. Очень красиво». Красивых фигуристок много, но ни одна из них не способна кататься, как Ирина. У нее свой собственный стиль, несравнимый ни с каким другим. Поэтому я за нее и болею». «А как же Саша?» «Я уже сказал, Саша на льду, как красивая, нежная, фарфоровая куколка. Очень хрупкая, очень талантливая. Но иногда она делает ошибки». Разговоры о том, что в Турине судьи будут во что бы то ни стало стараться топить россиянку и тащить наверх ее американскую соперницу, лично мне казались сильно притянутыми за уши. В конце концов, кто решил, что четыре золотые награды ни в коем случае не могут быть отданы одной стране? Был же пример Лили Хамера, где вплоть до женского финала по трибунам и под ними курсировали все те же, аналогичные туринским, аргументы и слухи, что у России уже есть три золота, что Америке позарез нужна своя чемпионка и что ей вне всякого сомнения должна стать Нэнси Керриган. что победа Оксаны Баюл состояться не может, потому что не может и все. Украину в начале 90-х еще как-то не привыкли отделять от развалившегося СССР. Так что в сознании подавляющего большинства задействованных в фигурном катании иностранцев, Баюл по-прежнему оставалась неотделимой частью ненавистного советского блока, но выиграла же тогда эта кроха, Быть одиночницей в России – само по себе приговор. В прежние времена, и это давно не секрет, фигуристками приторговывала своя же Советская Федерация, чтобы обеспечить более гарантированную судейскую поддержку в наиболее золотоносных для СССР видах – парном катании и танцах. С появлением на международном льду России ситуация изменилась мало. За представителей парных видов фигурного катания страна продолжала биться любыми доступными средствами, за одиночниц – никогда. Слуцкой уже доводилось испытывать это на себе. В Солт-Лейк-Сити, где российская фигуристка одним судейским голосом проиграла американке Сари Хьюс. «За день до Олимпийского финала я гуляла по магазинам и наткнулась в центральном зале на громадный монитор, по которому транслировали наше выступление в короткой программе», вспоминала Ирина три года спустя после тех игр. «Мишель Кван, как вы помните, стала там первой. Но, посмотрев тот повтор, я лишний раз убедилась, что переиграла ее по всем компонентам», кроме разве что спиралей. Шаги у меня были значительно более сложные, вращения тоже. Прыжок с шагов Мишель сделала в недокрут. Это было прекрасно видно. Но ну, а комментарий к показу был такой. Приходите, дорогие зрители, завтра на каток, и вы увидите, как три олимпийские медали будут разыграны тремя американскими фигуристками. Там было сделано все, чтобы сценарий сложился именно так. Ирина была права. Причиной того поражения стала вовсе не помарка Слуцкой в произвольной программе, за которую столь рьяно уцепились арбитры, а два золота и серебро, завоеванные Россией в трех первых видах программы. Страна с лихвой выполнила олимпийский медальный план, и руководителем команды, по большому счету, было без разницы, чем завершится турнир одиночниц. Протест они все-таки подали, даже два. Один по поводу результатов в короткой программе, где Слуцкая проиграла одним голосом Кван, другой. по поводу итога произвольной, с требованием вручить российской фигуристке вторую золотую медаль, так же, как было сделано в парном катании в случае с канадцами – Джимми Соле и Давидом Пелетье. Было очень похоже, что на этот бессмысленный, в общем-то, шаг президента Федерации фигурного катания России вынудили гораздо более высокие, и не факт, что спортивные – руководители. ИСУ отклонил оба протеста. Первый, вернее, даже не рассматривался, так как был подан российской стороной слишком поздно, через два дня после соревнований в короткой программе. На второй последовал лаконичный ответ. Оценки, выставленные бригадой арбитров, были честными и корректными. Главная беда российских чиновников заключалась в полном незнании своих прав и существующих в спорте законов. И в атовистическом глубинном страхе, перед самостоятельным принятием каких-либо решений, даже когда все права на их стороне. Канадцы, выцарапавшие, вопреки всякой логике, олимпийское золото для своей пары, шли, по сути, совершенно противозаконным путем. Им повезло, своего добились. Более того, добились официального награждения. А после того, как канадская и российская пары изобразили на пьедестале общую радость, у большинства журналистов, и не только российских, в памяти осталось лишь одно – а русских вытерли ноги. Спортивные руководители России до того награждения молчали, а после него начали возмущаться вслух. Но почему же тогда никому из них своевременно не пришла в голову мысль о том, что Елене Бережной и Антону Сихрулидзе вообще не следует во второй раз подниматься на пьедестал? Свое золото они выиграли, в отличие от канадцев, которые его просто получили, и гимн для них сыграли. Хотят канадцы поучаствовать в персональной церемонии по поводу персонально выколоченных из МОК медалей «Ради Бога», Но при чем здесь мы? Отказались же бронзовые призеры, китайцы. Ведь нет и не может быть закона, по которому в данной ситуации можно наказать российских фигуристов или страну в целом за игнорирование спектакля, в котором их фактически вынудили участвовать. Также запоздало пришло понимание того, что шанс повернуть ход борьбы в женском турнире в свою пользу после короткой программы у нас все-таки был. Пусть крохотный, не дающий никакой гарантии, но был. Слез за кулисами после женского финала в Солт-Лейк-Сити лилось немало. Плакала Мишель Кван, так и не сумевшая выиграть свою последнюю, как она считала тогда, Олимпиаду. Падение перечеркнуло все надежды. Глотала злые слезы Слуцкая. Соотношение судейских голосов 4 к 5 – самое обидное, что только может случиться на Олимпийских играх. Бились в истерике, не веря собственному счастью, Сара Хьюз и ее тренер Робин Вагнер. В Турине Хьюз сидела совсем рядом с трибуной прессы. Она приехала поддержать родную сестру, но болела, как мне показалось, за Слуцкую. Этот феномен трудно объяснить. Нередко случается, что олимпийский чемпион, закончивший выступать, внутренне испытывает гораздо больше симпатии к спортсменам своего поколения, особенно к тем, у кого выиграл сам, нежели к тому, кто пришел на его место. На Коэнже чемпионка солт сити смотрела с некоторой ревностью и даже легким превосходством. Во взгляде угадывалась – Я уже выиграла Олимпиаду. Сумеешь ли ты? Есть немало спортсменов, искренне полагающих, что игры ничем не отличаются от любых других соревнований. Не получилось стать первым – ничего страшного. И ведь не поймешь, то ли действительно ничего, то ли форма самозащиты такая. Мол, не очень-то и хотелось. Вот, к примеру, у канадца Курта Браунинга пять высших наград мировых первенств, четыре Олимпиады за спиной и ни одной, даже бронзовой медали игр. Мешает это Браунингу, а с ним и всей Канаде считать фигуриста великим? Да ничуть. Но есть и такие, для кого проигрыш на играх становится крахом всей спортивной жизни. Со временем притупляется боль, вроде бы затягиваются раны, но присмотреться – раны зияют, да и так, что врагу не пожелаешь. Таким нечеловеческой силой ударом обернулись туринские игры для пятикратной чемпионки мира Мишель Кван. Всю свою спортивную жизнь – Американка мечтала именно об олимпийском золоте, была крайне близка к победе еще в на 98-го, но в итоге осталось ни с чем. Наверное, никому не дано понять, за что судьба так беспощадно обошлась с этой уникальной спортсменкой. Сейчас уже во всем случившемся видится некий символизм на своих первых играх в Лилихаммере. Кван готовилась выступать, но так и не вышла на лед. В Турине на последней Олимпиаде сюжет повторился. В Лилихамере ей было тринадцать. Почти ничем не примечательный вне катка крохотный ребенок преображался, едва коньки касались льда. «Я обратила на Мишель внимание именно тогда», сказала мне в Турине Татьяна Тарасова. «В какой-то момент она начала исполнять спираль, элемент, в котором фигуристы обычно стараются отдохнуть, поберечь силы. И в этой ласточке было столько мощи и рвущейся наружу страсти, что мне даже стало не по себе. Так кататься дано только великим». Примерно тогда же трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, работавшая в Международном центре фигурного катания в Lake Arrowhead, рассказывала, «Когда кван тренируется на льду, трудно поверить, что человек вообще способен на такую работу. Мы всегда думали, что так много, как работают российские фигуристы, не работает больше никто в мире, но по сравнению с кван, остальные – просто непроходимые бездельники». В свой первый чемпионат мира – Кван выиграла в 96-м в Эдмонтоне. С крошечным превосходством опередила китаянку Лю Чен. Через год уступила корону соотечественнице Таре Липинске. Поражение было логичным. У Кван начались проблемы созревания. Как рассказывали очевидцы, на тренировках в Америке Кван падала в голодные обмороки, стараясь справиться с начавшим расти весом. И при этом продолжала работать как сумасшедшая. В 98-м она снова стала чемпионкой. За месяц до этого чемпионата ей было суждено пережить первую олимпийскую трагедию в своей спортивной жизни. На игры в Нагано Мишель приехала в роли стопроцентного фаворита. Всего за неделю до этого выиграла чемпионат США, причем ее выступление было признано лучшим за всю историю женского одиночного катания, что наглядно подтверждалось оценками – 15 шестерок за два проката. Чуть ли не больше, чем сам турнир-одиночниц, В нога на мне запомнилась пресс-конференция Кван и ее тренера Фрэнка Кэрролла после короткой программы. Кэррол много говорил об искусстве в целом. Умение ученицы слышать музыку, трактовать образ, шутил, что победная программа досталась ему всего за 4 доллара 95 центов, столько стоил уцененный компакт-диск с записью концерта Рахманинова. А под конец добавил, мы вообще не думаем о золоте. Мы о нем мечтаем. В полной тишине зала непроизвольно выдохнула Кван. Возможно, именно там, когда победа не состоялась, Мишель проиграла 14 тари Таре Липинске. Между спортсменкой и тренером пробежали первые трещинки. А может, это случилось чуть позже. Очевидно другое. За четыре года разделившие игры Нагана и Солт-Лейк-Сити взаимопонимание в идеальном союзе было неуловимо нарушено. Сейчас уже не помню, на каких соревнованиях это случилось. Но точно так же, как в Нагана, на пресс-конференции, после не очень удачного для себя выступления, когда Кэрол стал говорить, что спорт есть спорт, и с его точки зрения все в порядке, Кван вырвала микрофон и, срываясь на крик, выпалила «Ничего не в порядке! Ничего!» Они расстались перед играми в Солт-Лейк-Сити. До этого Кван сумела выиграть еще два чемпионата мира подряд, в 2000-м и в 2001-м. Тогда же она дала отставку хореографу Лори Ничелс. которая на протяжении всей карьеры Мишель ставила для нее потрясающие по красоте программы. Причина угадывалась без труда. Видимо, в какой-то момент Кван сочла поддержку своего ближайшего окружения недостаточной, а раз так, дальнейшая совместная работа не имела никакого смысла. В Солт-Лейк-Сити Кван проиграла снова. В фигурном катании нередко бывает, что спортсмен в начале произвольной программы заваливает какой-то особенно важный для себя прыжок и, забыв обо всем, начинает, как правило, безуспешно гоняться за ним, пробовать повторить снова и снова. Решение Кван остаться в любительском спорте еще на один четырехлетний олимпийский цикл больше всего напоминало именно такую гонку за призрачным олимпийским золотом. Она стала работать со Скоттом Уильямсом, но после выигранного в 2003 в Вашингтоне еще одного мирового чемпионата ушла и от него. Новым тренером стал Рафаэль Арутюнян. А перед олимпийским сезоном Кван неожиданно обратилась за помощью еще и к Татьяне Тарасовой. Та согласилась. Когда спортсмен до такой степени хочет добиться результата, отказать ему невозможно. Втроем они проработали все лето. В один из дней, оставшись Тарасовой вдвоем в раздевалке, Кван вдруг сказала тренеру. «Наверное, это ненормально и очень трудно объяснить, но я до сих пор очень хочу соревноваться». Мне кажется, что ни в каком профессиональном шоу я никогда не найду того, что столько лет составляло смысл моей жизни, и очень боюсь, что сама жизнь потеряет смысл». Услышав это, Тарасова не выдержала, заплакала. Тем летом Кван проделала титаническую работу. Новая система судейства ударила по ней на наотмашь. Все то, чему училась фигуристка на протяжении почти 20 лет, в рамках появившихся требований не тянуло даже на второй уровень сложности. В возрасте, когда большинство ее ровесниц уже заканчивают карьеру, Мишель пришлось учиться многим элементам заново. Это получилось. Перед началом сезона Кван постоянно приглашала на свои тренировки экспертов из Американской Федерации Фигурного Катания, и те подтверждали – слабых мест в программе пятикратной чемпионки мира не осталось. А потом случилась травма, которая вывела фигуристку из строя на несколько месяцев. Проблемы со здоровьем появлялись у американки и раньше. По-прежнему беспощадное отношение к себе в тренировках и постоянные переохлаждения привели к артрозу тазобедренных суставов. Первый раз это дало всерьез знать о себе в 2004 году в Дортмунде, в период акклиматизации, когда все болячки неизменно обостряются. Затем история повторилась в Москве. Любые маломальски действенные рекомендации медиков по возможному лечению натыкались на жесткое неприятие матери кван: сначала ты должна родить здоровых детей. а потом можешь сколько угодно принимать сильнодействующие препараты. Попытки лечить артроз традиционными китайскими методами иглоукалывания не давали эффекта. Не на такую боль они были рассчитаны, и не на столь истерзанный нагрузками организм. В Турине заболевание вспыхнуло по-новой. Сам климат альпийского предгорья часто оказывается для ревматиков чрезмерно опасным – Возможно, Кван имела смысл приехать на игры еще раньше. Временная разница в 9 часов требует как минимум девятидневной адаптации. В этом случае Мишель имела бы шанс пережить акклиматизацию в режиме более спокойной работы, а после этого плавно подвести организм к привычным тренировкам. Она же, наплевав на недомогание, бросилась в игры как в омут, по ночам просыпалась от невыносимой боли, но изо всех сил запрещала себе даже думать о том, что не сумеет выйти на Олимпийский лед. Последней каплей стала церемония открытия. Простояв несколько часов на холоде, Мишель окончательно поняла – все кончено. Она еще раз появилась на катке следующим утром, после очередной бессонной ночи. Какими-то нечеловеческими усилиями заставила себя пойти на тройной прыжок. Упала. Снова начала разбег и снова рухнула на лед. После третьей неудачной попытки, еле передвигая ноги, заскользила к выходу. Потом была пресс-конференция, на которой Кван, безуспешно сдерживая слезы, объявила «Она снимается с соревнований». Придя в пресс-центр на следующее утро, я открыла в компьютере олимпийскую справочную систему, чтобы распечатать досье на Кван. В разделе биографии участников» имени великой фигуристки уже не значилось.